— Дерзай, подруга! Всю осень и начало зимы Люсю преследовала депрессия. Она захватила ее с нарастанием полярной тьмы, и к январю женщина обессилила совсем. Закутавшись в старенький плед, забившись в угол дивана, она пробовала читать. Иногда это помогало, но на этот раз раздражение только усилилось. Попробовала смотреть телевизор. Не вынесла и вечера. А чтоб не разбить телевизор точным броском настольной лампы, выключила и телевизор, и лампу. Затаилась. Так продолжалось до тех пор, пока как-то утром в прорези штор не заглянуло солнце. Люся поднялась, кружа по комнате, открывала шкафы, выдвигала ящики комода. Ощупывая предметы, будто в поиске чего-то забытого. Наткнулась на синюю записную книжицу. «А-а-а! — ахнет искушенная читательница. «Стихи!» — додумается юная романтическая особа. «Не угадают!» — «Ни то, ни другое!» В книжку Люся записывала «Заветные мечтания». С заветной книжечкой вернулась она в свое диванное гнездо. Выведенные прекрасным профессиональным каллиграфическим почерком, Люся была чертежницей, на титуле красовались имя владелицы, адрес проживания, год начала записей, а дальше страница за страницей. «Холодильник свияга», «Ценам», Стиральная машина «Индезит» — цена. Духовой шкаф «Чудо-печка» — цена. электросчетчик двухфазовый — цена. Электрический водонагреватель — цена. Газовая плита «Гефест» — цена. Газовый счетчик — цена и так далее и тому подобное. Кое-где прилагались характеристики схемы как и где можно разместить ту или иную вещь и прочее, прочее. В конце некоторых строк стояли красные пометки «Выполнено», но оставались и неотмеченные строки. Люся с упоением читала книжку «Мечт». Так она любовно называла эту заветную книжку. Вспоминая историю того или иного приобретения, теплела сердцем. «Мещанка!» Возмутится искушенная читательница. «Раба вещей. Увянет романтическая особа. «Обе будут неправы!» Люся была натурой впечатлительной, отзывчивой. Сердце имело доброе, намерения в жизни самые радужные. Но, увы, жизнь не пожалела ее. «Не повезло с замужеством». А с каким восторгом она к нему стремилась. Не сказать, что прадовали выросшие дети. Проблем с ними возникало больше, чем имелось сил на их преодоление. Не спешили с благодарностью многочисленные родственники, которых Люся опекала по доброте душевной, часто забывая о себе. Любимые подруги, прекрасно к ней относившиеся, всегда находили парочку причин для осуждения, как им казалось, бестолковых Люсиных поступков. Оказалось, что верой и правдой женщине служили только вещи, и постепенно она уверовала в их магнетическую силу. Люси было не чуждо чувство прекрасного, а современные вещи могут удовлетворить любые желания, только доверься. Она доверилась. Люся пролистала книжку до записи «Ванная, кафель» и обрадованно вздрогнула. Вот, вот что вытащит ее из диванного гнезда и полярной тьмы сердца. Люся схватила с журнального столика ручку и, черкнув «Дерзай, подруга!», метнулась к окну. Распахнув на рождающемуся солнцу шторы, Люся бодро оделась, победно улыбнулась своему зеркальному двойнику в прихожей и отправилась в магазин за плиткой.